Глава третья. Томимые жарой и мухами, мы ходили из пивной в пивную, из трактира в трактир. И хотя нам встречались довольно приличные заведения, большинство были маленькие и грязные забегаловки, где собирались самые отъявленные проходимцы. Вежливость и хорошие манеры тут были не в чести. Разговаривать с нами согласились только несколько буфетчиков и один подвыпивший хозяин – Но все они твердили одно и то же, человека по имени Азмал не знаем, иноземцы-сектанты с большим кошелем не видели и про убийство ничего не слышали. За весь день мы не узнали ничего стоящего и уже собирались отправиться обратно в здание городской охраны, когда наш провожатый Ларк вспомнил еще об одном местечке неподалеку. Новое питейное заведение представляло собой ничем не выделявшийся из ряда столь же скучных строений дом. Когда-то его окрасили в белый цвет, но теперь стены и крыши были грязновато-серые, заляпанные засохшей и потрескавшейся коричневой грязью. Двухэтажная, сильно покосившаяся постройка выглядела очень ненадежной, но это особо никого не волновало, и к ней даже было пристроено что-то вроде балконов, нависавших над улицей, подобно ветвям высохшего дерева. Дверь с выцветшей вывеской полуразрушенная конюшня и тучи насекомых подтверждали, что перед нами трактир самого низкого пошиба. Нас сразу заметили, а двое мужчин, сидевших на низкой скамейке через улицу, быстро подобрались и уркнули за угол, кутаясь на ходу в длинные темные плащи, под которыми поблескивали ножны. Я попытался обратить внимание остальных на этих типов, но не успел. Все были уже внутри. В общей зале со стен свисали обрывки тряпок, которые когда-то служили цветной драпировкой. Довольно омерзительный потолок был покрыт большими желтыми пятнами, кое-где виднелись дыры. На покосившемся полу из необработанных досок стояли ряды липких столов, а низкий прилавок терялся в куче бочек и ящиков, сваленных где попало. В трактире сидели несколько человек. При нашем появлении они как один отвели глаза и сделали вид, что никого и ничего не замечают. Явно не испытывая особого желания находиться в этой дыре дольше нужного, Ларк принялся опрашивать клиентов. Процедура эта сопровождалась руганью, криками и раздачей тумаков. Первым под руку Ларку попался маленький человечек за ближним столом. Стражник мотал бедолагу из стороны в сторону, Тряс и лупил по затылку, а он отрицательно качал головой и указывал в сторону прилавка, за которым появился хорошо сложенный высокий парень. Разобравшись с остальными гостями, Ларк переключился на паренька за прилавком. Я пытался расслышать их разговор, но ничего так и не услышал, потому что остальные стражники решили позабавиться с парой молоденьких девушек-подавальщиц, и их шутки и взрывы смеха полностью заглушали все остальные звуки. «Кажется, повезло», — бодро объявил Ларк, вернувшись после беседы. Стражник повертел головой, как бы убеждаясь, что нас никто не слышит. Потом кивнул в сторону мужчины за стойкой. «Если этот дурак не врет, то здесь вот уже месяц сшивается одна очень странная группа иноземцев». «Откуда он знает, что они иноземцы?» — поинтересовал Семинар. «Сказал, они на южном наречии разговаривают и выглядят как типичные наемники». «Хм...» — Звучит весьма подозрительно, — заметил Минар. — Еще бы! Взгляните на эту дыру! Даже опустившихся бродяг сюда калачом не заманишь, не говоря уже о том, чтобы заниматься здесь делами. Либо эти иноземцы просто идиоты, либо им действительно есть что скрывать. Я оставлю все свое месячное жалование на то, что они не идиоты. — Что будем делать? — спросил Минар. «Предлагаю не откладывать и прямо сейчас с ними поговорить», — Ларк обернулся к трактирщику. «Эй, постояльцы сейчас здесь?» Парень кивнул. «Ну вот», — улыбнулся подручный шефа, — «и ходить далеко не надо». После краткого совещания Ларк и пять стражников вошли в коридор и заняли позиции вокруг небольшой дощатой двери. «Мы держались несколько позади, сжимая оружие». Ларк отдал приказ. Стражники умело вынесли дверь и ввалились внутрь. Дождавшись своей очереди, я попал в комнату, когда там уже царил абсолютный хаос. Спертый воздух затруднял дыхание, слышались стоны раненых, в клубах пыли, мелькали какие-то тени, звенело оружие, все смешалось, и я никак не мог отличить своих от чужих. Но недоумение быстро разрешил острый клинок, чуть не снесший мне голову. К счастью, рядом оказался Рик, Брат успел отбить чужой удар, и это дало мне шанс отступить и присмотреться. Обидчиком оказался высокий худой парень в кольчуге и легком кожаном жакете поверх нее. Его длинные светлые волосы были стянуты в хвост, а серые глаза смотрели холодно и пристально. Я сделал выпад, промах. Я повторил маневр и снова промах. Видимо, серьезной угрозы я не представлял, поскольку противник отвлекся на одного из стражей. И это была ошибка». Мой клинок с легкостью прошел сквозь кожу и металл и вонзился глубоко вплоть до да так быстро, что я сам толком ничего не понял. Враг беззвучно рухнул на пол, а я уже двигался к коренастому бородачу, что досаждал Айку и Робу. Противник умело уклонялся от ударов друзей и сам бросался в атаку. Но он был так увлечен боем, что не заметил моего появления. Все решил один быстрый удар». Разобравшись с бородачом, я перевел дыхание, и тут заметил Ларка. Он стоял спиной к стене и сражался сразу с двумя противниками. Ему явно приходилось нелегко, и, не раздумывая, я поспешил на подмогу. Я атаковал противников с такой силой, что они разлетелись в разные стороны. Для одного падение оказалось смертельным. На него обрушились удары со всех сторон. Зрелище было жуткое, я почувствовал подступающую тушноту, но времени на слабости не было. «Кто они такие?» — спросил я Ларка, пытаясь выровнять дыхание. «Понятия не имею», — ответил страж. Он отразил очередной удар и сделал выпад. «Быстрый удар, еще один, и он вернулся обратно». «Похоже, им явно не нравится городская стража». Наклон, шаг вправо, меч противника просвистел над моей головой. «Ох, говорила мне, мама, быть повежливая с гостями», — ответил Ларк, отпрыгивая назад. В воздухе просвистел узкий клинок шпаги. Я улыбнулся, хотя вокруг нас продолжали падать люди, некоторые еще живые, другие мертвые. Тела стражников и врагов вперемешку лежали по всей комнате. Половина нашего отряда уже отправилась к духам, а остальные отчаянно старались избежать той же участи. Бойцов оставалось все меньше, но битва продолжалась, никто сдаваться не хотел. Впрочем, скоро стало понятно, что наша взяла. И когда очередной наземец испустил дух... Оставшиеся противники дрогнули и бросились к дверям и окнам. Двое были убиты, но троим все же удалось скрыться. Несколько стражников бросились в догонку, крича что-то на бегу. Мы же остались внутри. Звуки погони затихли, и там, где только что звенело оружие, теперь слышались только стоны раненых и шарканье ног. Тяжело дыша Ларк собрал своих друзей. Двух он послал за подмогой в штаб, Еще одного в замок, остальных расставил вокруг закрытой двери, ведущей в смежную комнату. «Три, два, один!» — Ларк махнул рукой, и мы вломились внутрь. Комната была пуста. Почувствовав облегчение, я опустил меч и огляделся. Рядом стоял стол. На нем лежали книги, свитки и множество исписанных желтых листов бумаги. «Эй, оруженосцы, сюда быстрее!» — отвлек меня голос Ларка. Он стоял в дверном проеме, что вел еще в одно помещение и что-то рассматривал. Я поспешил к нему. В маленькой коморке без окон и мебели, прикованной к стене, сидел человек. Он был покрыт грязью. Длинные волосы спадали на плечи, а черную рубаху усеивали дыры. Мужчина явно провел в этих мрачных стенах не один день. Ларк принялся расспрашивать пленника, но тот не отвечал. Он просто сидел на полу. Спокойно и сосредоточенно смотрел снизу вверх на Ларка и, по-моему, улыбался. «Я повторяю вопрос», — помощник шефа Хака начинал сердиться. «Кто ты такой что здесь делаешь?» Незнакомец сплюнул и поднялся. Росту в нем оказалось больше, чем в любом из нас. Даже Рик был на голову ниже. Хотя и лохмотья, и изможденный вид пленника должны были вызывать жалость, жалости я к нему не чувствовал. Человек был уверен в себе». Убогость места заключения и цепь на ногах, казалось, ничуть не смущали его, как не смущали его и мы вместе со всем нашим оружием. Молчание продолжилось. Ларк зашипел от недовольства и уже был готов отдать команду схватить безымянного пленника, но незнакомец заговорил, кто спрашивает. — Помощник начальника городской стражи, — терпеливо ответил Ларк. — Городская стража. Забавно. «Где же вы были неделю назад, когда меня средь бела дня схватили эти уроды и затащили сюда?» — спросил незнакомец. В речи незнакомца теперь проскакивал характерный южный акцент. «Это мы обсудим позже, сейчас мне нужны ответы на мои вопросы». «Хорошо. И?» «Элсон Риан, наемный солдат и верный слуга купеческих гильдий Азора, к вашим услугам». «Я так и думал», — воскликнул Ларк. «Рад, что не разочаровал», — бросил пленник. Ларк насупился. «Можешь как-нибудь подтвердить свои слова?» «Я бы представил тебе свою форму и плащ, но, как видишь, я успел потерять и то, и другое. Правда, что-то мне подсказывает, что такое объяснение вас не удовлетворит». совершенно верно». «Так я и думал». Пленник покопался в куче сена, лежавшей на полу рядом. Через пару минут в руке у него появился маленький медальон на тонкой цепочке — Он представлял собой серебряный диск с выгравированным на нем рисунком меча, разрубающего солнце. «Южный круг», — заметил Ларк, разглядывая необычный рисунок. «Польщен, не думал, что кто-нибудь здесь сможет узнать этот знак». но «Ну как же, слова о вашей команде дошла и до нас, ведь вы, насколько я знаю, не провалили ни одного задания», — ответил Ларк. «Я польщен вдвойне», — улыбнулся человек по имени Элсон. «Южный круг — это не просто команда наемников, это группа профессионалов своего дела. Мы не занимаемся убийствами и не гоняемся за мелкими жуликами. Мы занимаемся серьезным частным сыском, защитой имущества и возвращением украденных товаров. Что ж за дела привели тебя в пуле? На самом деле путь мой лежал в шантов в пуле я остановился пополнить запасы. А в шанто зачем направлялся?» «Один наш клиент попросил проверить кое-какие сделки в Шанто, но, как видите, добраться туда я не успел. Ты знаешь, кто тебя захватил?» «Не имею ни малейшего представления. Я прогуливался вдоль порта, когда кто-то ударил меня сзади по голове, и я потерял сознание, пришел в себя в этой комнате на привязи, как собака. Интересно, зачем ты им понадобился?» «Думаю, они хотели потребовать за меня выкуп. Что ж, возрадуйся». Платить теперь ничего не нужно. Почти все твои похитители мертвы. Нескольким удалось бежать, но мои люди их ищут. Ларк попытался изобразить уверенность, но у него это не очень-то получилось. «Жаль», — в свою очередь заметил Элсон. «Я бы не отказался задать им пару вопросов. Но раз мои обидчики получили по заслугам, позволь задать вопрос тебе. Какие у вас намерения в отношении меня?» «Пока я не вижу необходимости тебя арестовывать», — ответил Ларк, — «но я все равно должен проверить твой рассказ, так что тебе придется остаться в городе еще на несколько дней». «Мне нечего скрывать», — кивнул Элсон и потряс кандалами. «А эти снимешь?» «Трот», — скомандовал Ларк, — «сними железки с нашего приятеля». Пухлый стражник немедленно наклонился и, действуя кинжалом как отверткой, снял железные кольца. Свободный Элсон с удовольствием прошелся по комнате, несколько раз остановился, потер щиколотки со следами от грубого железа. «Так-то гораздо лучше, с наслаждением», — сказал он. Ларк повернулся к нам. «Вы в каком трактире остановились?» «Пять звезд», — ответил Минар. «Вполне приличное место, чистое и честное. Пожалуй, отведем нашего наемника туда». Ларк повернулся к Элсону. «Мои люди отведут тебя в надежное место. Жди там, пока я не закончу с другими делами». Элсона увели, раненых отнесли в местную речебницу, а убитых положили в глубокую и широкую повозку. Никто из иноземцев не выжил, и их тела все еще лежали на полу. Я сомневался, умерли ли они от ран или им помогли свои же. Как бы то ни было, мы упустили прекрасную возможность узнать что-либо о нашем деле». Оставалось лишь просмотреть бумаги и книги. Может, там найдется нужная информация. Прошло больше часа. «По-моему, я кое-что нашел», — объявил Минар, копаясь в куче книг рядом со мной. «Что там у тебя?» — спросил раздраженный Ларк. «Похоже на записку», — Минар показал исписанный лист. «Шанто, 23. Доставлено 15, потеряно 5, сбежало 3. Выплачено 740». То же самое написано про Пуна, Пули и... А вот и Буа. Доставлено 20 потеряно 3 сбежало 2 Что это означает? — спросил я недоуменно. — Вот это я и должен выяснить. А ну, давай-ка сюда бумажку. Ларк забрал листок из рук Минара и спрятал в карман. Отнесу шефу, он подскажет, что дальше делать. А вы пока продолжайте тут искать, может, еще что-нибудь интересное обнаружите. Но ничего интересного мы не нашли. Разочарованные и уставшие мы оставили трактир и направились обратно к зданию управления городской стражи. Близились сумерки. Всю дорогу мы молчали, но мое молчание не было следствием усталости. Меня беспокоили скудные результаты облавы. После многочасовых поисков и жестокой схватки мы не узнали ничего нового, ничего, что могло бы привести нас к Казмалу или Алавантарам, Большая часть врагов погибла, остальные скрылись, а странный пленник, которого мы обнаружили в дальней коморке, сам казался подозрительным типом и доверия не вызывал. Правда, был еще странный список, что нашел Минар. Возможно, он имел отношение к нашим поискам, но и его у нас забрали. Уже в трактире после ужина Минар усадил нас всех в комнате и с озабоченным видом произнес. «По-моему, здесь что-то не так». «Да, мы все это заметили», — подхватил Арк. «Вот именно, поэтому я кое-что припрятал», — продолжил почти шепотом Минар и вынул из кармана несколько листков. «Итак, слушайте». «Азмал, должен признать, дела в южных областях идут лучше, чем я ожидал. Результаты обнадеживают. Правда, до меня дошли слухи, что некоторые кандидаты продолжают избегать твоего внимания». Постарайся как можно скорее исправить эту ситуацию. Времени на нашей стороне. Что же касается твоей просьбы о дополнительных средствах, могу тебя обрадовать. Деньги прибудут со следующей партии товаров. Только не нужно лишней щедрости. Расходы и так очень велики. Тазар Оррак. «Азмал!» — воскликнул я. «Неужели это он?» «А скольких Азмалов ты знаешь?» — заметил Арк. Минар тем временем продолжил чтение. Хотела бы выразить свое удовлетворение сложившейся ситуацией, если твои отчеты верны, мы почти закончили с этой частью Нардения. К сожалению, так складывается не везде. Как ты уже, вероятно, знаешь, наш человек в Круделе был пойман и казнен, многие из его последователей вынуждены бежать. Теперь там нужно все начинать заново. Мы решили поручить это задание тебе. Надеюсь, ты вновь оправдаешь наше доверие. Тазар-ор-рак. Минар взял третий лист. Азмал, ты уже в курсе, что тобой интересуются местные власти. При таких обстоятельствах ты должен немедленно покинуть пули. Наш человек в замке объяснит тебе, как сделать это незаметно. Торопись, и хранит тебя наш великий господин Тазар-ор-рак. Опять этот Тазар-ор-рак, заметил Айк. Интересно, кто он такой?